прежде чем уйти. После смерти Дмитрия Сергеевича жизнь Зинаиды Николаевны стала совсем иной. Она начала много болеть, словно что-то надломилось в ней. К счастью, Гиппиус не остается в одиночестве. Рядом с ней друзья. Большой круг друзей и знакомых по-прежнему собирается по воскресеньям. Маленький тесный круг — по средам. В Стефе они часто беседуют вдвоем, Иногда к ней присоединяется пожилой дипломат Иосиф Лорис Меликов, блестящий эрудированный человек. И еще один друг, поэт Виктор Мамченко, неуравновешенный и пылкий. Зинаида Николаевна обожает выводить его из себя. Что привлекает людей к этой пожилой, язвительной даме? То же, что и всегда. С ней интересно. К ней можно было прийти без всяких светских предисловий сказать то, что сейчас интересует, и начать длинный интересный разговор, — поясняет Тефи. Еще одна привязанность — животное. В своих воспоминаниях Гиппиус упоминала о черной бабушкиной кошке, путешествовавшей с ними некогда из Крыма на Кавказ, о собаке, которая была у них с Дмитрием Сергеевичем, и вот в доме снова появляется животное — кошка беспородная, некрасивая и даже злая кошка. Но Зинаида Николаевна её любит. Виктор Мамченко подарил Зинаиде Николаевне кошку. Кошка была безобразная, с длинным голым хвостом, дикая и злая. Культурным увещеваниям не поддавалась. Мы называли её просто «кошка» с тремя «ша». Она всегда сидела на коленях у «За Н» и при виде гостей быстро шмыгала вон из комнаты. Зен привыкла к ней, и, умирая, уже не открывая глаз в полусознании, все искала рукой, тут ли ее кошка. Надежда Тэффи. Зинаида Гиппиус. Работала Зинаида Николаевна почти до последнего дня своей жизни. Она писала книгу воспоминаний о Дмитрии Сергеевиче, считала это своим долгом перед ушедшим мужем, к его памяти — она относилась трепетно. Книга выходила, конечно, и о себе. Зинаида Николаевна, разумеется, кое о чем умалчивала, скрывала бурные романы своей молодости. Несмотря на это, воспоминания получились очень искренними. Этот труд придавал смысл ее жизни, и она работала, несмотря на возраст и болезни, даже по ночам. Хотела успеть. Иногда она так уставала, что никого не хотела видеть была глуховата. Это мешало ее общению с людьми. Несмотря на это, она все равно время от времени делала попытки собирать поэтов у себя в доме. Но становилось все труднее. Тем не менее, ее до последних дней не покидало чувство юмора. Какие-то немцы, большей частью выходцы из России, писали ей почтительные письма. Как-то она прочла мне. Представляю себе, как вы склоняете над фолиантами свой седой череп. Этот седой череп долго нас веселил. Надежда Теффи. Зинаида Гиппиус. Она хотела остаться красивой женщиной в памяти своих друзей. Так на ее здоровье весьма дурно повлиял визит к парикмахеру, у которого она решила сделать постоянную завивку, электрическую. Это почему-то было вредно для сосудов ее головы. И Зинаиде Николаевне это было прекрасно известно, но красота была ей дороже. Никто не описал Зинаиду Николаевну в последние годы её жизни лучше, чем Надежда теффи у которой насмешливость всегда сочеталась с удивительно искренней теплотой. Как-то после долгого отсутствия зашла я к ней и узнала, что она решилась пойти к парикмахеру сделать эндефризабль, что очень плохо отразилось на её здоровье. У неё отнялась правая рука. «Это от того, что Дмитрий Сергеевич, гуляя, всегда опирался на мою руку», — говорила она. И мне казалось, что эта мысль ей приятна, потому что она давала желанный смысл и как бы освещала её страдания. Последние дни она лежала молча, лицом к стене, и никого не хотела видеть. Дикая кошка лежала рядом с ней. В.А. Злобин говорил, что настроение у нее было очень тяжелое. Вспоминалось ее чудесное стихотворение, написанное давно-давно. Она говорила о своей душе. И если боль ее земная мучит она должна молчать. Ее заря вечерняя научит, как надо умирать. О, если бы так! Не научили нас вечерние зори никогда ничему. Последний раз увидела я ее лежащей среди цветов. Ей покорно сложили тихие руки, причесали обычной ее прической, чуть-чуть подкрасили щеки. Все как прежде. Но лоб ее, где когда-то красовалась декадентская повязка с брошкой, смиренно и мудро обвивал белый венчик с последней земной молитвой. — Недолгий друг мой, — шептала я. — Не были вы тепленькой. Вы хотели быть Злой. Это ярче, не правда ли? А ту милую нежность, которую тайно любила ваша душа, выстыдливо от чужих глаз прятали. Я помню ваше стихотворение об электрических проводах. В них да и нет. Соединяясь, они сольются. И смерть их будет свет. «Что мы знаем, недолгий друг мой? Может быть, за вашими холодными закрытыми глазами уже сияет этот тихий свет примирения с вечным?» Я нагнулась и поцеловала сухую, мертвую ручку. Надежда Теффи. Зинаида Гиппиус. В России произведения Гиппиус, как и Мережковского, стали издаваться вновь только в 1990-е годы. Снова увидели свет ее стихи, новеллы, романы и, конечно же, удивительные свидетельства эпохи, дневники революционных лет. Появились и воспоминания современников. Научных исследований, посвященных ей, пока немного. Многие ли читают Гиппиус в наши дни? Нет. Ее стихи и романы вспоминают гораздо реже, нежели творения Блока, Ахматовой, Цветаевой. Иногда перечитывают ее чертову куклу, цитируют стихи о ласковой кобре, но чаще вспоминают ее саму. Не случайно ведь Георгий Адамович считал, что Зинаида Николаевна как личность была больше, значительнее, человечнее и даже сложнее всего, что удалось ей написать. Помнят и легенду, которую она так тщательно о себе создавала. «Человек острова» основательного ума и уникального трудолюбия преданная жена она пожелала остаться рыжей бестией с портрета Бакста демонической женщиной зеленоглазой наядой Ее желание исполнилось возможно главное ее призвание заключалось в том чтобы служить неким центром объединяющим началом притягивавшим талантливых и мыслящих людей и в дореволюционном петербурге И в эмиграции, этому призванию, она оставалась верна до конца.